Перенос личности не видится мне антиутопией. Да, в этом есть значительные риски, но есть и значительный потенциал. Мы, люди, умудряемся хоть и беспорядочно, но разбираться в том, что работает, а что нет. И мне кажется, что перенос психики породит культурный и этический беспорядок, который сам собой постепенно разберется. Но перед тем, как перейти к описанию вероятных преимуществ оцифровки психического мира, я кратко расскажу о пяти возможных подводных камнях. Подводный камень номер один. В сегодняшнем социальном климате, учитывая, как быстро мы отбрасываем устаревшие технологии и каждые несколько лет переходим на устройство поновее, оцифровывать психику было бы не очень практично. Вам повезет. если ваша цифровая версия протянет лет 10, прежде чем перестанет быть совместимой с новой версией операционной системы. Мы избавимся от используемой программы, как избавились от WordStar, ископаемого текстового редактора 1980-х годов, который настолько устарел, что немногие вообще помнят о его существовании. Чтобы платформа для переноса личности имела хоть какой-то смысл для продления человеческой жизни, нам придется пересмотреть свой капиталистический потребительский подход к информационным технологиям, требующий постоянного обновления. Подводный камень номер два. Объем памяти человеческого мозга огромен, и его предел еще не был достигнут, но теоретически он существует. По мере того, как имитация мозга будет накапливать воспоминания, ее синапсы станут перестраиваться, и в какой-то момент она больше не сможет сохранять новые воспоминания, не повреждая старых. Не думаю, что кто-то знает, какой у имитации будет объем памяти, или когда мы исчерпаем ее ресурс. Наверное, речь идет о веках. Возможно, инженерам удастся добавлять дополнительные синапсы, в области мозга, связанной с памятью. Такие, как гиппокамп, чтобы периодически наращивать память с имитированному мозгу. Или же ему придется обходиться движущимся окном памяти, в котором события последних нескольких сотен лет сохраняются с высокой четкостью, а все предшествующие мутнеют. Подводный камень номер три. Какие права будут иметь виртуальные и биологические сознания? Чтобы необходимая технология заработала, имитации чьего-то мозга придется пройти через экзистенциальный ад, перерождаясь снова и снова, пока метод совершенствуется. Если тестовый разум выйдет совсем не таким, как ожидалось, допустимо ли убить его и начать заново? Если мы сделаем несколько идентичных копий одного человека, означает ли это, что каждой отдельной копией можно пренебречь? поскольку она изменима, или у них всех есть свои индивидуальные моральные права. И так ли важна изначальная биологическая личность-источник, если в каком-то виде ее психика сохраняется? Другими словами, что происходит со святостью жизни и неприкосновенностью личности после того, как вы уже сняли с себя три копии? Подводный камень номер четыре. Во многих религиях – Жизнь после смерти обещается как награда за выполнение правил, и мощью этой награды часто злоупотребляют. Награды небес подпитывалось кровавое насилие средневековых крестовых походов. Прельщаются райским вознаграждением и современные террористы-смертники. Но лидеры масс, раздувающие прелести загробной жизни, не могут ничем подтвердить свои слова. Представьте теперь, какой убедительной силой будет обладать объективно достоверное посмертие. Можно взять телефон и написать, или позвонить тем, кто уже там, и даже прочитать их отзывы о новых фильмах. В чьих руках окажется контроль над достоверным посмертием, тот и станет править миром. Чуть ли не каждый из кожи будет лезть в надежде на бессмертие, даже если для этого придется совершать этические сомнительные действия. Сомнительные даже для абсолютно бессовестных. А уж представить себе новую технологию на службе у недобросовестных политиков проще простого. Подводный камень номер пять. Чей психический мир будем оцифровывать? Богатых, умных, политиков, властимущих. В порядке живой очереди ресурсы могут оказаться жестко ограничены, приводя к этически неоднозначной конкуренции. или в далеком будущем память и скорость обработки информации настолько подешевеют, что это вообще не представит никакой проблемы. Может быть, платформа переноса личности окажется новым YouTube, к которому любой сможет присоединиться, или на ней станет действовать сетевой нейтралитет. Или же, напротив, у кого-то канал будет шире, чем у других. Надеюсь, что кого бы не выбрали для оцифровки, Это будут достойные и порядочные люди, ведь с продленным сроком жизни они, скорее всего, смогут оказывать большее влияние на остальных. Даже если предположить, что все пойдет хорошо, и мы избежим основных подводных камней, трудно понять, что будет означать перенос личности на философском или культурном уровне. Задумайтесь над простейшим вопросом. Это действительно вы? Вы не хотите умирать? И поэтому в один прекрасный день отправляетесь в клинику оцифровки. Пять часов лежите в сканере. Вокруг вас мигают лампочки и попискивают сигналы. После процедуры вы ощущаете свои суставы слегка затекшими, но в целом чувствуете себя отлично. Будем великодушны и представим, что технология сработала безупречно. Ее уже протестировали и отладили. С ее помощью все ваши синапсы записали в достаточном разрешении, чтобы воссоздать ваше уникальное сознание. И ему выдается виртуальное тело стандартного образца. Достаточно удобное, с вашим лицом и голосом, в комфортной для жизни виртуальной среде. Представим, что все это сбылось. Кто этот второй «вы»? Первый «вы», назовем его «вы-биологический». Заплатил целое состояние за процедуру, но вышел из клиники не менее смертным, чем вошел. Вы остались биологическим существом и когда-нибудь умрете. По дороге домой вы думаете: лохотрон какой-то? В то же самое время ваша имитация просыпается в виртуальной квартире и чувствует себя в точности как старый добрый вы. Ее опыт непрерывен. Она помнит, как пришла в клинику, заплатила карточкой, подписала согласие, легла на стол. Имитация припоминает, что ее усыпили, а затем она проснулась в другом месте. У нее ваши воспоминания, ваш характер, ваш образ мышления и эмоциональные причуды. Она садится в новой постели и говорит, «Ничего себе, сработало! Не верится, что я здесь!» Определенное. Деньги не на ветер выброшены. Я не буду больше говорить имитация, поскольку этот разум – вариант вас. Назовем его «вы виртуальный». И вот вы виртуальный решаете освоиться. Вы выходите из квартиры в погожий солнечный день. Вокруг вас виртуальная версия Нью-Йорка. Звуки, запахи, виды, люди. Ощущение тротуара под ногами. Все на месте. Только мусора поменьше и крысы безопасны и здоровы. Они здесь лишь для местного колорита. Вы заговариваете с незнакомцами. В настоящем Нью-Йорке вам бы никогда в голову не пришло это делать, чтобы случайно не схлопотать. Здесь у вас не может быть травмы. Виртуальное тело не ломается. Вы останавливаетесь выпить латте в живописном кафе, присев закованный столик на улице. Вкус какой-то не такой. И вы не чувствуете, как кофе попадает в желудок. Потому что ничего туда не попадает. Это не настоящая пища. Да и желудка у вас нет. До вас доходит, что вам кажется, больше никогда не понадобится в туалет. На вид текстура столика – Не очень-то шершавый и зернистый, хотя он выглядит немного тронутым ржавчиной. У ваших пальцев нет отпечатков. Подушечки гладкие, чтобы на подобных деталях сэкономить память. И дышится как-то не так. Если задержать дыхание, голова не закружится, потому что в виртуальном мире нет кислорода. Вы обнаруживаете при себе виртуальный смартфон и набираете номер, который раньше принадлежал вам. Тот, что, согласно вашему опыту, был у вас всего несколько часов назад, когда вы входили в клинику. Вы биологически берете трубку. «Привет», — говорите вы виртуальный. «Это я». «То есть ты. Как дела?» «Хуже некуда. Гот Вот как. Сижу дома, ем мороженое. Не могу поверить, что повелся». И потратил такую кучу денег зря. Зря. Чувак, ты не поверишь, что тут творится? Да, текстуры местами подкачали, но я точно найду чем заняться. Я проходил мимо кинотеатра и книжного. Тут есть деньги, поэтому, слава богу, можно ходить по магазинам. И говорят, будто симулятор Звездных войн настолько реалистичен, что попадаешь в сам фильм, и можешь побыть в Уке. А помнишь Кевина? Парня, который на прошлой неделе от рака умер. Он тоже здесь. У него все нормально. Работает на той же работе. Три раза в неделю связывается по скайпу со своей прежней студией йоги и ведет занятия по фитнесу. Однако его девушка из реального мира ушла от него к другому, который еще не умер. Так что ему фиговато. Но тут полно народу новую найдет. Придется приложить некоторые усилия, чтобы притормозить. Ведь вся эта ситуация может стать бесконечным источником шуток. Но за мелкими подробностями лежит большая философская загвоздка, с которой кому-то придется рано или поздно столкнуться. Как соотноситесь вы биологический и вы виртуальный? Мне больше по душе геометрическое представление ситуации. Представьте, что ваша жизнь – это ствол буквы «Y». Вы рождаетесь у ее основания, и по мере того, как вы растете, ваша психическая жизнь формируется и меняется по определенной траектории. Затем вы идете на сканирование, и с этого момента Y разветвляется. Теперь есть две траектории, каждая из которых равно и полноправно вы. Скажем, левая ветвь – это вы виртуальный, а правая – вы биологический. Та часть вас, которая будет жить неопределенно долгое, представлена и стволом «Y» и левой ветвью. Как ваше детское «Я» продолжает свою жизнь в вас, взрослом человеке, так и ствол «Y» продолжает жить в вас виртуальном. Когда сканирование окончено, две ветви «Y» расходятся по разным жизненным путям, накапливают разный опыт. Правая ветвь умрет. Все, что случится с ней после точки расхождения, не получит бессмертие. Если только вы не решите отсканироваться еще раз, тогда появится новая ветвь, и геометрия усложнится. Вместо единственного вас возникает замысловатая топология, гипервы с двумя или более ответвлениями. Одно из них всегда будет смертным, а остальные – получит неопределенно долгий срок жизни, в зависимости от того, сколько будет поддерживаться компьютерная платформа. Вам может показаться, что раз вы биологический живете в реальном мире, а вы виртуальный в виртуальном, вы вместе никогда не встретитесь. А значит, от вашего одновременного существования не должно возникнуть никаких затруднений. Но разве нужно в наши дни... встречаться с людьми лично. Все равно мы общаемся в основном электронно. Виртуальный и биологический вы представляете собой два полностью функциональных, интерактивных, дееспособных экземпляра вас, конкурирующих в одной и той же расширенной взаимосвязанной социоэкономической вселенной. И вы запросто можете встретиться в видеочате или при помощи какой-нибудь еще новой технологии. Положим, этой экзистенциальной путаницы можно и избежать, если, скажем, хранить данные сканов мозга, не активируя имитацию. Вы будете периодически захаживать в клинику, чтобы делать резервное копирование мозга. Когда вы умрете от несчастного случая, болезни или старости, то активируется и превратится в живую имитацию самая свежая копия или та, которая вам полюбилась больше остальных и которую вы отметили в завещании. Другой, более пессимистичный вариант ограничения количества существующих копий – это специальный закон, который будет, к примеру, предписывать уничтожение вашего биологического тела и переработку его на удобрение, как только ваши психические процессы успешно оцифрованы и ваша имитация активирована. Тогда богатые и властимущие будут пытаться подкупить блюстителей этого закона, чтобы его нарушить. Они бы желали получить пять или десять копий себя, ну и оригинал тоже сохранить. Потребовался бы, как во второсортном голливудском фильме, спецагент, который бы выслеживал и уничтожал незаконные копии. Вот как все усложняется. Но, может быть, система останется хаотичной. и не знающий правил без ограничений на количество копий каждого человека и это приведет к революции общественных представлений об идентичности и неповторимости на простейшем уровне перенос личности на искусственные носители позволит сохранять людей в бессрочном посмертии семьи смогут приглашать виртуальную бабушку по видеосвязи на рождественский ужин поставив планшет на постамент во главе стола. Если, конечно, она захочет уделить время своей биологической семье, учитывая все ее новые возможности на виртуальном поприще. Может быть, она подобрала себе мускулистый аватар и штурмует виртуальные горные вершины. Задумываясь о преимуществах оцифровки психики, люди представляют себе примерно такое вот идеализированное посмертие. Но в отличие от традиционного рая, это не отдельный мир. Он сплавлен воедино с миром реальным. Как вы взаимодействуете с ним? Если вы ведете типичный для современного человека образ жизни, то контакт с людьми, находящимися физически рядом с вами, занимает меньшую часть вашей жизни. Связь с остальным миром происходит практически исключительно цифровым образом. Вы... Получаете новости на экран или в наушнике. Вы узнаете о далеких странах из электронной среды. И эти страны обретают для вас реальность. Политики, знаменитости, даже друзья и семья могут существовать для вас только в формате цифровых данных. Люди работают в виртуальных офисах, где знают коллег лишь по видео и сообщениям. Любой из нас... мог бы уже сейчас жить в виртуальном мире. CNN, Google, YouTube, Facebook, Twitter и сообщения обеспечивают нам бесперебойный поток информации. Мы живем в странной мультивселенной, Каждый в своем виртуальном пузыре. Некоторые из них объединяются и затем разделяются в реальном пространстве. Но все наши пузыри связаны через глобальную социальную сеть. Если будет создано виртуальное посмертие, то населяющим его людям с теми же характерами и потребностями, что были у них в реальной жизни, окажется незачем изолироваться от нас. Для них изменится очень немногое. Виртуальные и реальные миры соединятся социально, политически, экономически в одну расширенную и постоянно растущую цивилизацию. Виртуальный мир запросто сможет стать просто еще одним городом на Земле. Десятки тысяч лет люди передавали знания из поколения в поколение, рассказывая истории о прошлом. Культ предков наверняка играл в этом важную роль. Постоянно держа в голове, что предки окружают их, наблюдают за ними и незримо их поддерживают, люди ушедших эпох полагались на их мудрость, которая помогала и живущим. Сомневаюсь, что когда около 6 тысяч лет назад в древнем шумере изобрели письменность, кто-то понимал, до какой степени это преобразит жизнь нашего биологического вида. Изначально письмо было экономическим инструментом для учета сведений о том, кто, что и за сколько продал. Но потом произошли фундаментальные изменения. Письменность, Позволила людям говорить напрямую через поколения. Резко возросли объемы точность данных, которые можно было накапливать и надолго сохранять. Для науки и технологии особенно важной стала аккумуляция максимально точной информации, записанной учеными-предшественниками. Тоже можно сказать и об экономической науке, политической теории, религиозной идеологии. в течениях в искусстве и любой другой стороне нашего существования. Без письменности современная цивилизация оказалась бы невозможна, поскольку не смогла бы слой за слоем нарастать поверх ушедшего. Перенос личности на искусственный носитель позволит сохранить больше информации с большей достоверностью. К тому же расширится диапазон доступных к передаче сведений. Теперь это не только факты, которые можно вписать в книгу, но и тонкие нюансы характера, а также умения, которые получается транслировать только при прямом контакте человека с человеком. В чем-то, хоть это и жутковато, мы вернемся к подобию культа предков. Но вместо туманных воспоминаний об их мудрости и подвигах, накопленных в устной традиции, у нас будут, собственно, предки, с которыми станет возможно поговорить напрямую. Им даже не придется нашептывать свои премудрые советы сквозь пустоту. Они смогут активно участвовать в жизни общества при помощи социальных сетей. На мой взгляд, такое изменение в способах передачи информации и окажется истинной причиной революции, скрытой в новых технологиях. Оцифровка психического мира преобразит наш биологический вид даже сильнее, чем возникновение речи и изобретение письма. Но изменения не обязательно будут конструктивными. Как это уже произошло с письменностью, телевидением и интернетом, если общество получает новую технологию, увеличивающую поток информации, то подобная перемена приносит также и приток дезинформации, и вредоносные социальные мемы. Чтобы снизить риск, мы можем договориться о хранении мудрости только наиболее выдающихся людей. Эйнштейн отличается от обычного человека тем, что у него уникальный набор синаптических весов, удачное сочетание доставшегося ему при рождении и результата обучения в течение всей жизни. Когда вы строите и обучаете нейронные сети, происходит нечто похожее. Вначале у вас есть много похожих сетей с одинаковым количеством нейронов. Вы их обучаете и смотрите, что из них выйдет. Некоторые становятся гениями, которые блестяще выполняют поставленную задачу, а некоторые не оправдывают ожиданий, застревая в суп оптимальных состояниях. Сети-гении не получаются от добавления дополнительной информации. В конце концов, они состоят из того же количества нейронов, но им каким-то образом удается выработать удачную схему синаптических связей. А вы даже не можете определить конкретные удачные синапсы. Нельзя сказать «Вот, смотрите, у этого тормозного синапса идеальный вес. Какая красота, какой гений». Нет, инженер не понимает, в чем конкретные причины блестящей работы системы. С помощью обучения в результате случайностей система обнаружила набор синаптических весов, с которым задачи неведомым образом решаются лучше. Эту сеть и нужно оставить. Будучи не неприкрыто прагматичной, оцифровка психики станет сберегать сети, обладающие неуловимым преимуществом. Она будет сохранять людей, в которых выработался хороший набор синаптических связей, дающий полезные навыки. Представьте себе, какую мощь можно обрести, сохраняя эти навыки. В музыке все пошло бы иначе, проживи Моцарт еще лет 200. Или Бетховен. Да хотя бы Элвис или Джон Леннон. Я не имею в виду, что все изменилось бы к лучшему или к худшему, но подозреваю, что в долгосрочной перспективе музыка изменилась бы меньше. Нам известно из истории, что истинные перевороты в музыке происходили со сменой поколений. когда старая гвардия уходила со сцены, а новая приходила ломать устоявшиеся правила. При успешном переносе личности, вероятно, свежие голоса не пробились бы вперед, а вот старые достигли бы новых высот. Попробуйте вообразить, как развивался бы английский язык, если бы с нами остались Щосер и Шекспир. Они бы вели беседы, писали, преподавали. Большинству современных носителей английского Шекспира кажется тяжелым для понимания, а Чосер и вовсе невразумительным. Языки меняются со временем, и темпы их изменения хорошо изучены лингвистами. Предположительно, всего лишь шесть тысяч лет назад группа людей говорила на утраченном ныне языке, который называют праиндоевропейским. И от него... Отпочковалось огромное разнообразие современных языков. Но лингвистические изменения уменьшились бы, если бы люди, говорившие на том языке, продолжали бы жить среди нас, общались бы с нами, вплетали свои голоса в наш хор. Виртуальные разумные существа могли бы освоить новую манеру говорить. Ведь речь меняется со временем у всех нас. Но лингвистические изменения замедлились бы, если бы старшие поколения не умирали. Будь у нас перенос личности, по прошествии шести тысяч лет мы все еще могли бы говорить на варианте праиндоевропейского. Не только язык, и мода, и этика, и развлечения, и религия, и культура в целом меняются со сменой поколений. Несмотря на то, что у нас есть книги, Мы регулярно переизобретаем велосипед. Представьте себе, что люди прошлого, которые не умирают, придали бы культуре больше инертности. Динамика культурных сдвигов полностью бы изменилась. Вообразите, как бы это повлияло на политику. Философ и писатель Джордж Сантаяна сказал, кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его вновь. Мы так и делаем. Мы повторяем историю, потому что страдаем поколенческой амнезией. Политическая память стирается не полностью. Период ее полураспада примерно 2-3 поколения. Речь не о том, что уходит интеллектуальное знание. Школьники все так же учат основные исторические факты. Но пропадает непосредственная близость, эмоциональная сила личного воспоминания. Со временем История становится теоретической. После тяжелых уроков Второй мировой войны весь мир остерегался популизма и фашизма. Но участники тех политических событий ушли. В новых поколениях острота воспоминаний утихла. И все больше людей отрицает даже базовые факты. Популизм и фашизм вползают обратно в мир. Хотя 50 лет назад это показалось бы невозможным. Уверен, практически любой без труда приведет примеры циклических исторических ошибок, совершаемых цивилизациями. Неважно, насколько точно сохраняется буквальное знание в наших книгах. Каждое новое поколение, принимая эстафету от предыдущего, жаждет заново изобрести искусство и мудрость жизни. Что было бы, если бы старшее поколение не умерло, а так и осталось на вахте. При идеальном раскладе политические умения и мудрость накапливались бы, и мы смогли бы избежать постоянного повторения кошмара. Может быть, политика стала бы больше похожей на науку, наращивая знания и двигаясь вперед. При этом на каждого ганди, чьей бесконечной жизни мы бы только радовались, нашелся бы Нерон или Гитлер, которого... оказалось бы намного труднее уничтожить. Вообразите теперь, как изменилась бы университетская система. Преподаватель блестяще работает на протяжении 30 лет, учит студентов, заседает в комиссиях и получает звание эмерита. Эмеритес – почетное звание профессора, вышедшего на пенсию, но не прекратившего преподавательской деятельности. Он остается в должности и продолжает работать. Потом умирает. и замеритое его повышают в Мортам. Ему больше не нужен кабинет. Только пространство на платформе, куда перенесена его личность. Оттуда он продолжает преподавать и заседать в комиссиях по видеосвязи. В общем, как и раньше, делится своими уникальными знаниями и мудростью. Если это преподаватель истории, он будет особенно ценен для новых поколений, которые захотят из первых рук узнать о том, каким был мир века назад. Только представьте, какие исторические знания оказались бы нам доступны, если бы государственные служащие Древнего Египта могли сами поведать о своей жизни. Но также представьте, как трудно было бы молодым ученым нашего времени. получить постоянный контракт в университете, забитым поколениями умерших профессоров. Обычно глубоких стариков трудно представить активными участниками жизни общества. Их немного. Они так хрупкие и так сильно отстали от последних тенденций. Я встречал людей, правда их все меньше, у которых никак не укладывается в голове, что такое компьютер, и которые... незнакомы с интернетом. Некоторые даже смартфонами не пользуются, потому что не хотят разбираться в них. Слишком много нового для мозга. Но все остальные живут в эпицентре бума технических изобретений, который выталкивает старшее поколение на обочину. Мы существуем в истончающемся среде настоящего, в перегрузке информации сегодняшнего дня. Но, хорошо это или плохо, перенос личности на искусственный носитель кардинально все изменит. Старики перестанут быть вымирающим видом. Они будут жить бок о бок со всеми остальными и хранить верность старому, привычному образу жизни. Культурные новшества обычно приходят от младших поколений, а старшие им сопротивляются. Если старшее поколение не сойдет со сцены, Оно изменит демографическую картину и наверняка склонит культуру в сторону большей устойчивости. Вот парадокс. Цифровое посмертие, с одной стороны, радикально изменит общество, а с другой сделает его консервативнее и замедлит его изменения. Старшие поколения не только останутся жить, они еще и обретут власть. Нет причин полагать, что у живых людей будут какие-либо политические, экономические или интеллектуальные преимущества перед виртуальными. Задумайтесь над тем, кем они работают в нашем мире. От многих требуется физический труд. Но как раз эту работу смогут выполнять роботы. Таксисты, общественные беспилотные автомобили почти уже здесь. Дворники, кассиры. Строители, летчики, скорее всего, подобные профессии через какое-то время попадут под раздачу. Их освоят роботы и искусственный интеллект. Остальная наша работа, наш вклад в мир, делается умом. А если его можно перенести на другую платформу, то он окажется в состоянии продолжать трудиться и после смерти мозга. Политик сумеет работать... из киберпространства не хуже, чем из физического. То же самое с учителями, психотерапевтами, журналистами, писателями и специалистами по обработке рекламаций. Генеральный директор компании вроде Стива Джобса, у которого сформировался великолепный набор нейронных связей в мозге, позволявший ему достигать потрясающих успехов в работе, сможет управлять бизнесом без физического присутствия. Когда понадобится пожимать руки, у него будет возможность ненадолго арендовать человекоподобного робота, воспользоваться чем-то вроде бутшеринга и провести несколько часов в реальном мире, общаясь с людьми вживую. По мне, так само слово «реальный» в отношении мира отдает предрассудками. Оба мира станут одинаково реальными. Может быть, Лучше называть их мир основания и мир облака. Мир основания будет полон молодежи, людей младше 80, которые еще накапливаются ценный опыт. Подразумевается, что их главные задачи расти, настраиваться, обретать мудрость и квалификацию, прежде чем пополнить ряды мирооблака. Оптимальное сочетание культуры и власти быстро переместится в этот облачный мир. А как может быть иначе, если там соберутся знания, опыт и политические связи? При таком раскладе мирооснования станет своего рода личиночной стадией для незрелых человеческих умов, а настоящая жизнь будет начинаться в мире облаке.